Рядом с ним двигался высокий и худой человек, тоже в треуголке. Христос воскрес, Гуриванч! Остановил доктора Федор Степанович. Доктор молча пожал ему руку и отпахнул кусочек шубы, чтобы похвастать перед сыльным петличкой, в которой болтался Станислав. А я, доктор, послезаутри не хочу к вам пробраться, сказал Федор Степанович. Вы уж позвольте мне у вас, разговец, прошу вас. Я бывала там, в эту ночь всегда в семье разговлялся. Воспоминанием будет. Едва ли это будет удобно, сконфузился доктор. У меня семейство, знаете ли, жена, вы хотя и того...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 Сыльный лег, а край кровати стащил с себя сапоги. Через минуту птица опять завозилась. Кусочек кислятины упал на его голову и повис в волосах. — Ты не перестанешь, не замолчишь, тебя еще не доставала. Федор Степанович вскочил, рванулся со стервенением клетку и швырнул ее в угол. Птица замолчала.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 Нос, наконец, поломался, и все ушло в перья. Сыльный забылся. — Ты за что это тварь убил, душегубец? — услышал он под утро. Федор Степанович раскрыл глаза и увидел перед собой хозяина раскольника, еродиевого старца. Лицо хозяина дрожало от гнева и было покрыто слезами. «За что ты, окаянно, убил мою пташку? И вунью-то мою за что ты убил, сатана чертова, а? Кого это ты? За что такое? Глаза твои бесстыжие, пес лютый! Уходи из моего дома, и чтоб духу твоего здесь не было! Сию минуту уходи! Сейчас!» Федор Степанович надел шубу и вышел на улицу. Утро было серое, пасмурное. Глядя на свинцовое небо, не верилось, чтобы высоко за ним могло сиять солнце. Дождь продолжал еще моросить. «Бонжур, с праздником, мон услышал ссыльный, выходя из ворота. Мимо ворот на новенькой пролетке катил его земляк Барабаев. Земляк был в цилиндре и под зонтиком. Визиты делает, подумал Федор Степанович. И тут скотина сумел примазаться, знакомых имеет. Было бы мне побольше украсть. Подходя к церкви, Федор Степанович услыхал другой голос, на это женский. На встречу ему ехал почтовый тарантас, набитый чемоданами, из-за чемоданов выглядывала женская головка. — Где здесь, батюшки? — Федор Степанович, вы ли это? — запищала головка. Сыльный подбежал к Тарантасу, впился глазами в головку, узнал, схватил за руку. — Неужели я не сплю? — Что такое? — Ко мне! — Надумала, Оля! — Где здесь Барабаев живет? — А на что тебе Барабаев? — Он меня выписал. Две тысячи, вообразие, прислал. По триста в месяц, кроме того, буду получать. Есть здесь театры? До самого вечера шатался ссыльный по городу, Искал квартиры. Дождь лил весь день, И не показывалось солнце. Неужели эти звери Могут жить без солнца? Думал он, меся ногами жидкий снег. Веселый, довольны, Без солнца. Впрочем, у них свой вкус.